Это потом сегодняшних историков череда правителям угодничая скажет, что глупым был когда-то первобытный человек. Он убивал зверей, со стервенением ел мясо их и в шкуры одевался. Чудовищная ложь тому нужна, кто собственных чудовищность деяний оправдать стремится. Воспитание детей ведической культуры. Все ищет человечество систему, совершенную для воспитания детей. Учителей стремится отыскать мудрейших, детей своих отдать на воспитание им. И ты, Владимир, готовясь к разговору с сыном, пять лет искал систему, лучшую для воспитания детей. Все объяснить, способную тебе, и научить общению с родным твоим ребенком. И все с совета спрашивал у признанных учителей, ученых разных. Но ни один совет и ни одна система тебя не удовлетворили, не показались совершенными. Все чаще возникали в тебе сомнения. Если бы была хотя бы одна система совершенное воспитание детей, ею непременно множество людей воспользовалось бы. И где-то мог бы жить народ счастливый на земле. А во всех странах лишь похожие и разные проблемы. Семью счастливую, словно иголку в стоге сена, приходится искать. Так значит, нет системы, чудодейственной по воспитанию детей. Напрасны поиски, коль нечего искать. Прости, пожалуйста, меня. Иного выхода тогда, не находя, все время я следила за твоей мыслью. Через тебя понять пыталась, что же людей от очевидного уводит. И вот однажды я почувствовала твою мысль. Неверие, страх перед собственной ошибкой заставляет людей отдавать детей в школы и академии, чтобы потом учителей обвинить, но только не себя. Однажды я увидела, как побледнел и замер ты, когда в тебе возникла мысль «Детей воспитывает образ жизни их родителей и общества. Мысль была верной и точной, но ты ее испугался, все время стремился забыть ее» однако очевидное забыть не получалось. Потом ты пытался не соглашаться со своей же мыслью. Ты рассуждал так. Как можно стать ученым, художником, поэтом? Как можно математику или астрономию, историю узнать, не обучаясь в специальной школе? Но думал ты о знаниях предметных, а в воспитании не главные они. Культура чувств, способных знания все в зернышко сжимать, важнее неизмеримо. Ты мог бы это все понять, являясь сам ярчайшим подтверждением словам моим. Ведь смог ты книжку написать, не обучаясь в специальной школе. Всего три дня с тобой мы на полянке провели, и ты теперь писатель, известный в разных странах. На сцену можешь выйти перед залом, заполненным людьми. Среди них учителя, ученые, поэты, целители известные. И ты пред ними можешь говорить хоть три часа. А люди слушают с большим вниманием. Тебе вопросы часто задают. Как можешь в памяти держать ты информацию, объем которой безграничен? Как можешь точно без листа, страницы, книг по памяти читать. Невнятно отвечал ты на подобные вопросы, но для себя решил, что будто я воздействовала чарами, невиданными на тебя. На самом деле, много проще все с тобой случилось. Когда со мной три первых дня в тайге ты пребывал, одновременно все три дня ведическая школа и воздействовала на тебя, И неназойлива, и ненавязчиво она. В ней нет трактатов, постулатов. Всю информацию она способна передать посредством чувств. То злился ты, то восхищался и смеялся, то пугался. И с каждым возникавшим чувством в тебя входила информация. Ее объем великий и раскрывается впоследствии, когда ты чувства вспоминаешь в те дни, возникшее в тебе. Ведь чувство — это сконцентрированной информации объем огромный. Чем чувство ярче и сильней, тем больше в нем вселенских знаний.